«Море синее». На экзамен истории он пришел, повторив всего 10 билетов. Если бы остались неповторенными 2 или 3 билета, он волновался бы больше, чем сейчас. Сейчас все было предрешено, и удивление ребят, и молчаливый укор в глазах Андрея Андреевича, и даже наперед было известно, что скажет Юрий Брагин. «Задумал первое место в классе занять, да не вышло» скажет Юрий. Юрий ответил отлично. Впрочем, историю многие знали отлично. Если бы у Володи в запасе был хотя один день. Но повторись все снова. Женщина на берегу с опущенными вдоль тела руками, съежившийся в комочек на корме огромной лодки Васюта, весло в волнах. Володя сделал бы все снова так, как он сделал. Конечно, Володе достался неповторенный билет. Он сел за парту, подумал и прочел, что в нем написано «Тридцатилетняя война», «Вестфальский мир», «Культура Англии в XVI веке», «Томас Мор», «Шекспир». Томас Мор и Шекспир обрадовали Володю, о них-то он знал, он хорошо помнил и «Тридцатилетнюю войну». В общем, Володя считал, что билет ему достался как нельзя лучше, хотя о чем бы его ни спросили, об ордене изуитов об индульгенциях или о войне Алой и Белой Розы, или о всех крестовых походах. Не было ничего в программе истории, чего бы он вовсе не знал. Но так как сейчас, готовясь к ответу, Володя думал не о том, что знал, а о том, что мог позабыть, и так как ему казалось, что главное-то он и забыл, им опять овладела неуверенность. В голове теснились беспорядочные нестройные мысли. Он никак не мог придумать, «С чего начать?» Стал припоминать даты и вдруг решил, что перепутал все века и все годы. «Ну что же, иди, Новиков!» Позвал его Андрей Андреевич к столу. Володя действительно засиделся над своим билетом. Почему-то он начал отвечать со второго вопроса, а ассистент, учитель из другого класса, остановил его. «Отвечай по порядку». Андрей Андреевич кашлянул, но не стал вмешиваться – Он был спокоен за своего ученика. Володя опустил глаза и стал рассказывать о тридцатилетней войне. Он говорил, и кратко уверенный в том, что проваливается. Взглянув на Андрея Андреевича, он увидел недоумение на его лице. За экзаменационным столом сидела целая комиссия. «Расскажите о ледовом побоище», – задал кто-то дополнительный вопрос. Андрей Андреевич улыбнулся. Должно быть, он вспомнил ответ Новикова о ледовом побоище, когда спрашивал его на уроке. Но сейчас ничто не могло вывести Володю из состояния скованности, даже Александр Невский. Наконец, его отпустили на место. Володя видел. Андрей Андреевич что-то долго шепотом объяснял комиссии. «Тройка, тройка», полетела по классу. Никто не мог знать, просто ребята сами оценили Володин ответ. «Ты не заболел ли сегодня?» – спросил Андрей Андреевич. «Нет, здоров». Он был, верно, здоров. От вчерашней тошноты и слабости не осталось следа. Ничего не поделаешь. Володе пришлось примириться с тем, что после экзамена Юрий Брагин, окруженный ребятами, рассуждал в коридоре. «Слышали?» Новиков чуть не провалил историю. Досадно. Последний экзамен не дотянул. Все шло хорошо, под самый конец сорвалось. Эй, Новиков, не вешай голову. Юрий был весел. Скоро он уезжает на все лето в Москву, к дяде, профессору, у профессора в подмосковном поселке Дача, в поселке Пруд, Лодки. «Стоит ехать от Волги на Пруд!» пренебрежительно засмеялся Коля Зорин. «Глупости!» – оборвал Юрий Зорина. «Конечно, пруд не главное. Главное – Москва!» Против этого никто не стал спорить. О Москве мечтали все. Андрей Андреевич обещал. «Погодите, мы с вами съездим в Москву на экскурсию. Я за лето посмотрю все музеи, Третьяковскую галерею, театры, все!» – говорил Юрий. «А когда потом соберемся на экскурсию, сам вас буду водить». Поедете в Москву со своим провожатым, уж я постараюсь все там пересмотреть. Миша Лаптев, юркий, чернявый, с узким подбородком и бегущими к переносу крохотными глазками, умильно упрашивал Юрия: Брагин, ты нам напиши из Москвы. Напишу, если выберу время, обещал Юрий. И вот началась свобода. Первый день был неясным и странным. Словно что-то потеряно, чего-то не хватает. Володя убрал со стола учебники и тетради. Кончено. Об учебе до осени больше не думать. И все же он не мог простить себе испуга на экзамене по истории. Если бы не растерялся, как самый последний трусишка, мог бы ответить «вполне хорошо». Володя представил себя спокойным, уверенным, с гордо поднятой головой. Смело льются слова, все члены экзаменационной комиссии с уважением слушают. О чем не сумел он им рассказать? О ледовом побоище? Позор! Они могли бы спросить его не только о ледовом побоище. Пусть спрашивали бы о Петре Первом, хотя Петр не входил в программу седьмого класса. «Войны! Не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство!» Петру врученное, а Петре ведайте, что ему жизнь его недорога, а только бы жила Россия в блаженстве и славе для благосостояния вашего. Вот каков был Петр I. Так и прошел этот день, в смутных сожалениях, в бесплодных мечтах. Странный сон приснился Володе, он увидел на небе лиловое зарево, черные столбы дыма, вспышки огня, Володя бежал на это зарево, он слышал грохот, орудий и крики. Дорога вилась среди темных озимых сходов, а зарево уходило и таяло. И, наконец, открылось широкое, смятое поле и ночное небо над ним. У обочины поля близ дороги на лафете орудия сидел Петр и курил. «Здорово, Новиков!» – сказал Петр. «Опоздал на Полтавскую битву». «Как его назвать?» – растерялся Володя и, подумав, ответил. «Здравствуй, Петр Первый. Доложи нам, Новиков, как, согласно правилам фортификации, на оном сражении располагались Петровы полки, откуда мы конницу двинули на шведа и сломили врага». Он вперил Володю огненный взгляд. «Я не знаю, я тогда не жил», – признался Володя. «Сей ответ невразумителен, о полтавском бою много в книгах написано», — сказал Петр и встал. Зеленый камзол обтягивал его мощные плечи, он был грозен, круглые выпуклые глаза сверкали гневом. «Я знаю, как Пушкин описывал полтавскую битву», — в смятении, отступая перед Петром, оправдывался Володя. «Говори», — приказал Петр. Но близок-близок миг победы. Ура, мы ломим, гнутся шведы. О славный час, о славный вид, Еще напор, и враг бежит. Петр опустил на плечо Володи широкую ладонь и захохотал. Надо обсудить на собрании. Но это говорил уже не Петр, а отец, который сидел на Володиной кровати и тряс его за плечо. «Вставай, поднимайся, рабочий народ!» «Какое собрание, папа?» «Семейный совет. В приемной изобретателя Новикова состоится торжественное заседание. Прошу вас, граждане, мамаша, займите место в президиуме!» Володя живо вскочил, оделся и, войдя в комнату к отцу, застал накрытый стол, пирог и цветы. Обычно они обедали и завтракали в кухне, Там было уютно и бабушке удобней. Не надо далеко ходить от плиты. В комнате стол накрывался по праздникам. Праздник? Бабушка разливала чай и, что-то зная, посмеивалась. «Павел Афанасьевич, начинай заседание. Речь говори, веселые вести про себя не таят». Вести были, правда, веселые. Отец получил за свое изобретение премию – Володя любил, когда отец радовался. В доме становилось беспечно и шумно. Бабушка доставала из буфета графин с темной наливкой, разливала по рюмочкам себе и отцу. Они чокались, и бабушка, едва глотнув вина, начинала смеяться и говорить добрые, ласковые слова. «Уедете к синему морю на горячее солнце. Там по берегу камушки лежат, волна день и ночь лопочет. Я помоложе была, тоже ездила к морю. Фабком отдыхать посылал. «Бабушка, почему ты про море вспомнила?» — удивился Володя. «Предстоит нам совершить путешествие, сын!» — торжественно объявил отец. «Разбогатели мы с тобой. В кубышку класть деньги не в нашем характере. В Крым собирайся!» Позавтраков отец побежал на завод. На днях он уходил в отпуск. Бабушка, выпив с отцом наливки, села к окну вязать чулок и, свесив голову на грудь, заснула. Володя остался один, он весь день боролся с собой, побеждал, сдавался и опять побеждал. К вечеру отец принес из магазина две пары сандалий, себе и Володи, две тюбитейки, белые брюки. Бабушка щупала обновки и похваливала. «Володюшка, мил человек, иди примерять!» Отец любовался сандалиями, щелкал пальцем в подошву, сгибал. «Прочны? Такие и надо, и те, пожалуй, порошаркаем по камням, Володька, с тобой, а?» «Папа, бабушка, я не поеду!» Потупясь, ответил Володя. Отец как держал в руке сандалию, так и остался сидеть в ней, Недоумение глядя на Володю, Володюшка, ахнула бабушка. Пробросаешься такими подарками. Папа, папа, я сейчас все объясню, жалея отца, но твердо решив настоять на своем, быстро заговорил Володя. Я хочу готовиться в музыкальное училище. Я хочу с осени туда поступить. Как ты думаешь, можно? Ты не против папа, я хочу быть музыкантом. Отец молча барабанил по столу пальцами. «Не шуми, Павлуша», опасливо шепнула бабушка, зная эти предвестники гнева. «Из-за музыки и от моря отказываешься, то ли в гневе, то ли в изумлении спросил отец. Нам оно с неба свалилось, а ты отказался». «А я бывала в твои годы и не только о Крыме подумать. Я бывала...» «Ты не сердись, Павел Афанасьевич!» Примирительно уговаривала бабушка. «Ты не сердись!» Отец вдруг рассмеялся. «Мне, мамаша, и причины нет сердиться. Из парня, вижу, толк выйдет, умеет цели добиваться. Коли так, оставайся дома, Владимир. И все решено». «Море, море! Синее, большое, невиданное!» Путешествие в Белую бухту Однажды, когда в доме Марфиных еще царил утренний беспорядок, явился Васюта. Он пошаркал ополовичок босыми ногами, стянул с головы приплюснутую, как блин, кепку и сказал «А я к вам! Видим, что к нам!» Засмеялся Михаил Осипович, наскоро допивавший стакан кофе перед уходом в институт. «Садись кофейничать, а меня, брат, извини. Поговорить некогда. Сам понимаешь. Работа». Он взъерошил Васютины соломенные волосы и ушел в институт. Татьяна приведи Васюты заплясала в коляске, смеясь и показывая четыре остреньких зуба. «Садись кофейничать, брат». «Садись, не отказывайся!» — тянул Шурик гостя к столу. Ольга смахнула со скатерти кружки и поставила чистую чашку. «Спасибо, позавтракал!» — солидно ответил Васюта. «Я звать вас пришел!» «Куда пришел звать? Куда, Васюта? Васюта!» Весь просияв, затараторил Шурик. «Мне мать к Володе избегать велела!» — говорит «Может, он хочет в каникулы покататься на лодке?» «Послали к Володе, а ты к нам прибежал», — засмеялась Ольга. «Ладно, ладно, не расстраивай компанию», — перепугался Шурик. «Мамочка, можно? Мама, пусти!» И Анастасия Вадимовна снова осталась с Татьяной вдвоем, а компания отправилась на Волгу. Может быть, счастье так и родилось вместе с Ольгой на свет, а она только этим летом о нем догадалась. Каждое утро проснуться и ждать. Сегодня произойдет чудо. На клубничной гряде созрела первая ягода. Вдруг под листом закраснел налившийся соком бачок, и Ольге, кажется, необыкновенное совершается у нее на глазах. Или над городом пронесется гроза с зелеными молниями. Небо бушует, сад гнется к земле. Вот сорвется с березы грачинное гнездо, схлестанное дождем и ветвями. А Ольга, крепко держась за раму, стоит у окна. И страх, и счастье у нее на душе. Почему? Разве раньше она не видела гроз? Или сесть за рояль и играть, играть, и вдруг изумиться чему-то, уронить на колени руки и долго слушать себя? Или встать раньше всех в доме, Выйти во двор, увидеть синего над землей, небо ли это, или, может быть, море, и догадаться, в такие дни и случается чудо. Волга была синей, как небо. Васюта и Шурик лежали вниз животами на носу, Володя сидел на веслах, лодка шла вниз. «Хорошо без взрослых», — говорил Шурик, перевесившись через борт и по локоть опустив руки в воду. Взрослые всего боятся. Все-то им страшно. А ты смел, пока с лодки не слетел, — ответил Васюта. Гляди, Шурик, чайка за рыбой охотится. Гляди, гляди, щука хвостом плеснула. Должно быть здоровая. Давай, Шурик, станем матросами. Володя греб молча. Ольга в цветном сарафанчике в белом платке сидела против него за рулем. Володя видел золотистые точки в ее светлых глазах, странная и весело изогнутая бровь, радостную улыбку в каждой черточке раскрасневшегося от зноя лица. Ольга рассказывала о Гале и ее братьях-студентах, из которых один первокурсник был загадочной личностью, о том, что Горький – великий писатель, о том, что Галя хорошо поет песни Исаковского, что Люба Шевцова – ее и Галин идеал, что у Гали богата одаренная натура, а у нее, Ольги, натура посредственная. Она, должно быть, очень любила свою Галю и всячески ее расписывала. Но Володе интереснее было разговаривать с Ольгой. Галя казалась ему слишком уж идеальной, а может быть, он просто к Ольге больше привык? Город давно остался позади». Теперь по обеим сторонам Волги лежали низкие заливные луга. Был в разгаре покос. и с лугов волнами плыл крепкий запах созревшей травы и свежего сена. Вот на одном берегу глазам открылся нескошаный весь белый от ромашек лужок, спустившийся с пригорка к самой воде. На лужке сидела маленькая девочка и собирала букет. Никого не видно вокруг». Ни деревни, ни дома бакинщика поблизости. Только ромашки, да девочка среди ромашек, да Волга. «Назовем эту лужайку долиной удивления», — сказала Ольга. Васюта и Шурик сплясали на носу в честь долины удивления танец. Лодка раскачалась, и по тихой воде ниво пошли широкие круги. Потом они увидели вдали большой луг, полный людей. Люди метали стога. По лугу хлопотливо бегали машины, казавшиеся издалека игрушечными тележками, груженными сеном. А пестрые рубахи и платья колхозников цвели, как цветы. «А этот луг мы назовем «Долиной счастья», — сказала Ольга. Всюду Волга и солнце. Брызги, осыпаясь с Володиного весла, вспыхивают на солнце, и, кажется, Ольге звенят. Вдруг откуда-то сбежался ракитник и встал вокруг заливчика, заслонив от глаз веселый луг. В заливчике тенисто и глухо, там молчание, угрюмая, прозеленевшаяся вода. «Впереди по правому борту пароход!» — крикнул Шурик. Пригородный пароход прошел мимо, потом долго тянулся караван-барш, и «Волга» очнулась, заколыхалась, и покатила к берегам неторопливые волны. Так они плыли и плыли, пока Шурик опять не вскочил и, приложив глазу сложенной в трубку ладони, не закричал. — На горизонте белая бухта, лево руля, полный ход. Золотая песчаная россыпь опоясала бухту, а над ней на холме стояла молодая березовая роща. Стоп! Лодка врезалась носом в песок. «Приехали», — сказал Володя. Все попрыгали в воду и стали шлепать ногами, брызгаться, обливать друг друга из пригоршней и до того раздурачились, что Ольга, выжимая мокрое платье и волосы, наконец взмолилась. «Володя, уйми их, Володя!» «Матросы, марш из воды!» — крикнул Володя. «Должен же кто-нибудь быть капитаном!» Володе никогда не приходило в голову брать в свои руки команду, пока обстоятельства не складывались так, что именно он должен отвечать за то, чтобы все было в порядке. «Будем обедать», — решил Володя. «Дон-дон-дон, склянки на обед!» — запели Васюта и Шурик. Вот это был обед-так обед. Огурцы, хлеб, картошка — Мармелад, яйца, лук, зеленый крыжовник, которым Шурик догадался перед уходом набить два кармана. Они все съели за десять минут. «После обеда купаться нельзя», – распорядился Володя. Он и не подумал бы соблюдать такие тонкости, если бы обстоятельства не поставили его капитаном над этой беспечной командой. «Идемте в лес». «В лес! В лес!» закричали Васюта и Шурик. А Ольга полетела вперед и первой взбежала на холм, в березовую рощу, где в высокой шелковистой траве, опустив чашечки, стояли крупные лесные колокольчики и только и ждали. Вот придет в рощу Ольга. «Милые мои колокольчики, милая роща!» Ольга оглянулась, услышав сзади шаги, и Володя увидел в глазах у нее синеву колокольчиков. Они сели на краю рощи, стараясь не помять цветы, и пока Васюта с Шуриком бегали по лесу, говорили о самых обыкновенных вещах. Снова о Гале, о книгах, о школе. «Когда я кончу училище, пусть меня пошлют работать в далекую дальнюю область», — говорила Ольга. «Почему ты надумала уехать далеко?» – спросил Володя. «Интересно. Приеду куда-нибудь, где нет филармонии, и буду пропагандировать музыку. Володя, а ты хочешь побывать на Курилах?» Володе не приходила в голову мысль о Курилах. «Да», – сказал он, – «обязательно надо побывать». «И на озере Севан, верно, Володя?» Внизу под холмом голубая Волга. Высоко в полуденном небе стоит жаркое солнце, льет на Волгу серебряный ливень лучей. Волга сверкает лазурью и светом, от блеска больно глазам. «Какой день!» — сказала Ольга. «Я, наверное, никогда не забуду этот день. Я умею летать!» — вдруг закричала она и, раскинув руки, побежала с холма вниз к Волге. Матросы, купаться, позвал Володя. Белый платочек Ольги уже мелькал в воде, когда Васюта и Шурик с визгом кинулись в реку. Володя стоял на берегу как часовой, он не решался лезть в воду, пока матросы ныряли. Васюта, зажав пальцами уши и нос, бросался вниз головой и с посиневшим лицом и выпученными глазами, словно пробка, вылетал из воды. Плевался, жадно дышал и снова его тянуло на дно. Беленький, тоненький шурик неуклюже барахтался. Он плашмя дался на воду, скидывая вверх длинные руки, захлебывался и беспрерывно визжал. «И Их! Беда мне с ними, думал Володя. Начнут тонуть и не вытащишь. Эти полчаса, пока два сорванца безумствовали у них на глазах, Володя весь истомился. Ольга плавала себе и плавала в сторонке, а он боялся тронуться с места. Но вот сверху показался теплоход дальнего следования. «Но уж такой случай я не пропущу ни за что», — подумал Володя. Он вложил в рот два пальца и засвистел на всю Волгу. Белый платочек взял курс на берег. Володя свистел и свистел, Наконец и Шурик с Васютой лязгая зубами и встряхиваясь, как щенята, вышли на песок и сели погреться на солнышке. «Теперь моя очередь», — сказал Володя. Он с разбегу прыгнул в воду и поплыл. Теплоход все ближе, вот уже рядом, вот нарядная палуба медленно проходит мимо. Чьи-то лица смеются Володи, сердце колотится, замирает. «Володя! Назад!» — услышал он с берега испуганный крик. Огромный вал с растрепанным гребнем ударил его в грудь, поднял, швырнул, и над головой замахнулся новый вал. Когда волны утихли, Володя, раскинув руки, лег на спину. Волга все еще колебалась и тихонько качала его. Высоко в небе летел невидимый самолет, оставляя позади себя серебряный след. «Этот день я, наверное, никогда не забуду», вспомнил Володя, засмеялся и поплыл к берегу. Ошибка Через три дня отец уехал в Крым. Перед отъездом он совершил безрассудный по мнению бабушки, поступок, купил часы и велосипед. Владимир, получая долю из премии, от моря отказался, владеть часами, велосипед общий, пользоваться на равных правах. «Подсчитай, много ли у тебя от премии осталось?» журила бабушка отца. «Павел Афанасьевич, избалуешь сына, вспомни, как сам рос». «Я, мамаша, рос до семнадцатого года». «Далекий ты, Павлуш, от быта человек. По твоей широте никаких премий не хватит». Ну, Володя, живи, радуйся», – сказал отец и уехал. Несколько дней Володя занят был в школе-организации пионерского лагеря. Они с Юрием помогали Ирине Федоровне, которая уезжала начальником лагеря, составляли списки пионеров, проверяли инвентарь, ходили в горком Комсомола, в Горано. Дел было достаточно. Володя наблюдал, как уверенно и смело действует Юрий. Он никого не стеснялся и входил в школьный отдел Гурано с таким видом, словно сам был инспектором. Ты не красней, когда говоришь о деле, учил Юрий Володю. Покраснеешь, все пропало, ничего не добьешься, все с Ольгой Марфиной дружишь, сам стал девчонкой. Посмеялся он. Из-за этого они чуть не поссорились, но Юрий был миролюбиво настроен. «Ладно, не кипятись, беру слово обратно, не девчонка. Но неужели ты вправду собираешься стать музыкантом?» «Да, собираюсь», — пылко ответил Володя. «Почему мне не собираться? Плохо?» «Плохого нет, непрактично. Чайковским все равно не станешь». В музыке все достигнуто, там уже ничего не откроешь. Но это положим. А если ничего не удастся открыть, можно быть дирижером. Тоже интересно. Юрий не спорил. В конце концов, не все ли равно, кем будет Володя. Юрий полон был радужных надежд и без конца рассказывал о предстоящей поездке в Москву. Многие ребята на лето разъезжались Женьке Горинову выпала небывалая удача, счастье свалилось ему прямо на голову. Старый приятель отца, капитан одного из самых больших волжских теплоходов, взял Женьку на каникулы в плавание. Женька забежал к Володе похвалиться новенькой бескозыркой. Захлебываясь от восторга, рассказал о маршруте «Москва, Астрахань, Астрахань, Москва» и простился до осени. Кирилл Озеров и Коля Зорин собирались отрядными пионервожатыми в лагерь. В эти дни до отъезда отряда Володя незаметно сблизился с Колей. Однажды Коля пришел к Новикову посоветоваться о разных лагерных делах и увидел велосипед. «Чей?» – спросил он с впыхнувшими такой жаркой страстью глазами, что Володя торопливо ответил. «Наш, общий с отцом. Хочешь, катайся?» «Можно? Не врёшь?» «Можно, конечно. Не сломай только». «Я-то! Мне один парень давал прошлым летом. Володя, отгадай загадку. Два колёсика подряд их ногами вертят, а поверх торчком сам хозяин крючком». Они вывели велосипед на улицу. Коля с восторгом разглядывал велосипед, гладил седло, звякал звонком, пока Володя не повторил – «Катайся, сколько хочешь, береги, только смотри». Зорин кивнул, сел на велосипед и укатил. Володя пошел к Марфиным. Он ходил теперь к ним каждый день, скоро его должна проверить Наталья Дмитриевна. Когда Володя играл скучнейшие этюды для развития беглости пальцев, Ольга уходила в сад. Она бродила по дорожкам с раскрытой книгой. Вот и каникулы, как неспокойно на душе». Ожидание концерта пугало и радовало Ольгу. Все 8 лет Наталья Дмитриевна говорила, «Быть учительницей музыки у нас, в советской стране, большое счастье! В каждом доме звучат Чайковский и Бетховен. Я помню время, когда они были для избранных». Ольга привыкла любить свое будущее дело учительницы музыки, а недавно Наталья Дмитриевна сказала, «Пожалуй, «Мы имеем право подумать о большем. Надо работать. Лунная соната многое скажет о твоем будущем, девочка». Ольга хрустнула пальцами и побежала домой. «Хватит, пожалуй», – нерешительно спросила она Володю, который все упражнялся, упражнялся. Володя удивленно посмотрел на свою рассеянную учительницу и нехотя закрыл ноты. Ольга обещала подолгу заниматься с ним летом, но последнее время чаще играла сама и любила, чтобы он ее слушал. «Не выходит у меня десяти часов в день», – озабоченно подумал Володя. «Ей надоело со мной заниматься». Впрочем, Володя понимал, как Ольгу беспокоит концерт. Он догадывался, почему сейчас она заставляла его больше слушать. Он был аудиторией. Ольга смотрела через рояль в его темные так хорошо отвечающие глаза, и представляла сотни глаз там, в концертном зале филармонии. Пришел, наконец, день, когда Ольга велела Володе идти к Наталье Дмитриевне в училище. В этот день, едва свернув в переулок, где стоял Ольгин дом, Володя издали увидел ее пестрое платье. Она ждала возле калитки и мурлышь, выгибая спину, терся о ее ногу, тоже поджидая Володю. Ольга подхватила кота на руки и медленно пошла Володе навстречу. — Мы не будем заниматься, Володя. Наталья Дмитриевна назначила сегодня тебе испытание. — Тогда пойдем, — сказал он, чувствуя, как перехватило дыхание. — Отнесем, по крайней мере, кота, — ответила Ольга. Она вернулась с калитки и впустила мурлыша во двор. «Идем, я тебя провожу». «Разве ты не будешь на испытании?» С беспокойством спросил Володя, стараясь прочесть в ее взгляде, уверена она в нем или нет. «Наталья Дмитриевна велела тебе прийти одному. Такой уж у нее метод». Они шли молча оба испуганные. «Ты ни разу и не рассказала, как она экзаменует». — с упреком сказал Володя, пройдя несколько шагов. — Не бойся, никакого экзамена не будет, — возразила Ольга. — Наталья Дмитриевна послушает тебя, поговорит, вот и все. Ты ведь очень любишь музыку, верно? Но сейчас поздно спрашивать. Они подошли к училищу. Те же нестройные разноголосые звуки неслись из окон этого дома, с которым связано столько радостей столько желаний. «Иди, Володя», — сказала Ольга, остановившись возле крыльца. «Погоди, погоди», — вдруг закричала она, взбегая за ним по ступенькам. «Слушай», — испуганно заговорила Ольга, — «я забыла тебя предупредить. Если Наталья Дмитриевна что-нибудь сыграет и спросит, что ты почувствовал, ничего не выдумывай, понял? Прямо так и говори, что почувствуешь». «А если ничего не почувствую?» Тоже с испугом, глядя на Ольгу, ответил Володя. «Этого не может быть, но иди». Дверь захлопнулась. На крыльце остались Ольга, да веселые пятна солнца, да узорчатые тени тоненьких кленов, которые только этой весной встали в ряд над окнами училища. «Что я наделала?» Ахнула Ольга и вошла в вестибюль. Там после солнца было темно, как в колодце. Ольга с трудом разглядела Володю, который одергивал рубашку и приглаживал волосы. «Володя, еще об одном забыла тебя предупредить», – зашептала Ольга, держа его за рукав. «Не важничай. Вот что, Володя. Наталья Дмитриевна не симпатизирует тем, кто важничает». «Хорошо». Шепнул Володя и, замирая от страха, пошел на третий этаж. Встреча с Натальей Дмитриевной разочаровала Володю. Он ждал чего-то другого. Наталья Дмитриевна заставила его спеть, угадывая ноты, послушала этюды, раза два поправила пальцы Володи на клавишах, еще велела спеть и еще. Петь Володя не мастер. Он конфузился и мычал кое-как, «Только чтобы отделаться, он не собирался в певцы». Наталья Дмитриевна спросила Володю, чем он интересуется. «Как чем? Многим. А особенно?» «Особенно музыкой». «Музыка требует всего от человека», сказала Наталья Дмитриевна. У нее были узкие непонятные глаза, узкое лицо. Она была сдержанная, суховатая. Впрочем, Ольга не раз говорила, что к Наталье Дмитриевне надо привыкнуть. «Труд музыканта занимает две трети его жизни», — сказала она. Но об этом Володя достаточно наслышался от Ольги. У него словно гора с плеч свалилась после испытания. Володю смущало немного лишь то, что оно оказалось чересчур уж легким. Все-таки он сделал порядочные успехи за это время». Наталья Дмитриевна могла бы заставить его поиграть больше. Очевидно, она решила поднажать как следует с осени. Володя забыл спросить, когда принести документы. Вообще ни о чем не решился расспрашивать. Проходя после испытания голубым коридором, он раскрыл по дороге одну дверь, другую, маленькие продолговатые комнаты в каждой рояль. Наверху в зале кто-то играл на скрипке – «Как все здесь нравилось Володе!» Ольга занята была проводом Игали и ее старшего брата, студента, в колхоз на сельскохозяйственную практику, и Володя провел весь этот день дома. Он слушал радио, пытался читать, но, не дочитав, бросил книгу и, наконец, принялся помогать бабушке разматывать шерсть. Бабушка скоро устала и, шаркая ногами, ушла подремать». Володя до вечера возился с клубками шерсти и думал. Он пошел к Ольге на следующий день. После туч, гроз и дождей установились жаркие дни. с Синим небом, терпким ароматом лип, резиды, жасмина. В саду гудели шмели. Володя отворил калитку. С дорожки взвилась стая воробьев. И над головой Володи шумно перепорхнула на ветки. Шиповник зацвел, Он стоял у двери в Ольгину комнату, весь в счастливом, знойном цветении. Вдруг Володя услышал свое имя в Ольгиной комнате и почему-то остановился. Он узнал голос Натальи Дмитриевны. «Пойми, Ольга, такая большая ошибка!» «Что такое? О какой ошибке она говорит?» «Наталья Дмитриевна, неужели совсем не музыкален?» «Человек не может быть совсем не музыкальным, Ольга. Ты это знаешь». «Тогда почему же, Наталья Дмитриевна, почему?» Наступила длинная пауза. Володе, казалось, проползли часы, пока, наконец, снова заговорила Ольга. «Он хочет учиться. Он очень прилежен, Наталья Дмитриевна. У него настойчивый характер». На ветку шиповника села синяя птичка – и, покачивая пестрым хвостом, смотрела на Володю человеческим взглядом. «Что, брат, плохо тебе?» «Когда-то должно быть», — услышал Володя голос Натальи Дмитриевны. «Сильное музыкальное впечатление поразило его, и вы оба приняли это впечатление за музыкальный талант. Таланта нет. Есть посредственный слух, неразвитые пальцы». — Ольга, ему 14 лет, он еле разбирается в азбуке. — Можно нагнать, постараться. — Родная моя, Но ну откуда, скажи мне, вы вообразили, что он будет музыкантом? Вообрази в таком случае себя балериной. Ольга засмеялась. Володе не могло почудиться. Он услышал странный короткий смех Ольги. — Наталья Дмитриевна, я думала... «Сказала она». Володя не стал слушать, что Ольга думала, и незаметно вышел из сада. Напрасно он ушел, он услышал бы, по крайней мере, как Ольга за него боролась. Но что было делать, если Наталья Дмитриевна твердо сказала? «Поверь моему опыту, девочка, для того, чтобы быть композитором, мало хотеть. Он впечатлителен, но и этого мало». Ты внушила Володе идею стать музыкантом. Имей мужество сама сказать ему правду в глаза. Осиротели Ольга прождала Володю весь день. К вечеру она устала ждать. Случившееся стало казаться Ольге все печальнее. Утром она разорвала шесть записок, прежде чем сочинила послание из трех слов. Володя, скорее приходи. Шурик с охотой побежал отнести Володе записку. После происшествия у Бакинов они с Васютой восхищались Володей и уважали его. Володя был настоящим героем. Во всяком случае, уж если кто из знакомых старших ребят обещал в будущем стать героем, так это был Володя Новиков. Утро начиналось для Шурика ласково. Кругом добрый мир. В этом мире есть Володя Новиков, на которого он хотел быть похожим. Шурик, подпрыгивая, бежал тенистыми улицами. Остывший за ночь тротуар приятно холодил босые ноги. Кстати, у Володи есть велосипед. Он поедет к Ольге на велосипеде и прокатит Шурика. «Володя!» – крикнул Шурик, когда тот открыл ему дверь. Володь Шурик запнулся, отступив перед незнакомым, замкнутым взглядом. Володя вышел на площадку улицы. — Что, он не хочет пустить Шурика в дом? — Почему ты такой? — прошептал Шурик, позабыв о записке. Но отрывисто бросил Володя. Шурик замолчал, испуганный непонятной враждебностью тона. — Если бы лестничная площадка на которой они стояли, вдруг завертелась каруселью, Шурик поразился бы меньше, чем сейчас, увидев это неласковое чужое лицо. Володя повернул Шурика за плечо и презрительно подтолкнул спину. «Оходи! Скажи Ольге, что я не желаю больше заниматься музыкой. Сам, сам не желаю. Не нужна мне ваша музыка. Не нужны мне вы оба с Ольгой». Шурик не помнил, как сбежал с лестницы. Добрый мир рухнул. Шурик вернулся домой и молча протянул Ольге смятую в потной ладони записку. «Он меня выгнал». Ольга испуганно оглянулась, не слышит ли мать. «Пойдем туда, в наш пятачок», — шепотом сказала она. У забора в самом конце сада стояли кружком молоденькие ярко-зеленые елки — чуть повыше человеческого роста. Растопырили ветви, и словно девчата, взявшись за руки, водят здесь хоровод. Пятачок посреди елок густо зарос мелколистным брусничником. Ольга раздвинула ветви, они вошли в пятачок и сели в брусничник. Пахло травой, хвоей. Рядом, поскрипывая, тихо качалась сосна. Облака летели над вершиной сосны, как белые гуси, теряя в синем небе перья. «Если бы я был большим, — гневно говорил Шурик, — он не посмел бы меня прогнать. Я его, я бы его...» «Шурик, расскажи все снова». «Что рассказывать? Выгнал и все. Не нужны, — говорит вы мне с вашей музыкой. Вот он каков, твой Володя». «Шурик, он и твой тоже!» Таким печальным голосом ответила Ольга, что Шурику стало жалко и себя, и сестру, И грустно почти до слез. Человеческая неблагодарность поразила его. «Может быть, он с ума сошел, Ольга?» «Нет, едва ли. Не знаю, что с ним случилось. Не знаю». Солнце обогнуло сосну, постояло над хороводом зеленых елок и ушло. Разлетелись в разные стороны тучки, как стая белых гусей – И полуденное небо над головой Ольги засинело густо и сильно. Она все сидела в брусничнике, обхватив колени руками. Альгуша, где ты, Ольга?» Звала мать. «Я не могу сказать маме об этом», — думала Ольга. «Я могла бы сказать Гале, но Галя уехала». «Нет, я никому ничего не скажу. Стыдно мне, стыдно». «Вот уж не думала, что ты окажешься таким злым и неблагородным, Володя!» А Володя после того, как Шурик убежал, постоял на площадке и вернулся домой. Его душило отчаяние. Он был несчастен. Он так грохнул дверью, войдя в дом, что в кухне на полке зазвенела посуда. «Ох!» – тихо сказала бабушка. «Володюшка, поди-ка ко мне!» Что там еще? Не пойду. Все не любо, не мило, не нужно. Он все же вошел в кухню и отрезал горбушку черного хлеба. Уезжаю. Володюшка, остался бы дома. Я... я не поехал на море, чтобы здесь в кухне сидеть. Интересно мне здесь сидеть все лето. Рыдание перехватило Володи горло. Он отчаянно всхлипнул и выбежал, боясь расплакаться на глазах у бабушки. Он сам не знал, куда ехать на своем велосипеде, но так его гнал, что милиционер засвистел ему вслед. Извилистая, в пологих зеленых берегах Которосель, Белый мост, Дамба, Московская улица, вокзальная площадь. И вот Володя за городом. Здесь высокое небо куполом стало над землей. Широко во все стороны размахнулись поля и луга. Володя соскочил с велосипеда и пошел пешком, глядя вокруг и что-то узнавая. Вдоль шоссе то грядой протянулся низкорослый кустарник, то до края неба, как море, колышится рожь, то валами легла только что скошенная, еще не увядшая трава. Снова ольховник. Володя вспомнил отца. Когда-то они вместе слушали Чайковского, и отец рассказал, как в чужой стороне, под чужим небом, во время войны вспомнил эту дорогу, луга и невысокую поросль кустарника. У Володи защемило сердце. Он скачал на велосипед и снова погнал его так, что в ушах засвистел ветер. Он без передышки отмахал километров 15, Ноги дрожали, когда Володя... Остановился, наконец, отдохнуть. Позади загудела машина. Володя отвел велосипед в сторону и перелез через канаву в кустарник. Он забрался в самую чащу, наломал веток и лег на душистую мягкую постель. Тело больно ныло от усталости. «Чему ты теперь будешь радоваться, Владимир Новиков?» Но прошло некоторое время, и Володя захотел есть. Хорошо, что он захватил с собой полкоровая черного хлеба. Хлеб был вкусный, с поджаристыми корками. Володя съел всю краюху. На шоссе, невидно из-за кустов, изредка гудели машины, а здесь, в мелколесье, Володя был один, и одиночество начинало его тяготить. Он незаметно уснул. Проснувшись, Володя не понял день, вечер. Небо затянуло серенькой пеленой облаков, Тишина на земле до самого неба. Внезапно над кустами пронесся тягостный, воющий звук и смолк. Володя вскочил. Из глубины ольховника ползла вечерняя сырость. Темнело. Стон повторился. Володя, крадучись, стараясь осторожно раздвигать ветви, повел из кустарника велосипед. «Что там сзади, в темнеющей чаще?» Он вышел на шоссе. За кустами что-то опять простонало и гукнуло. На шоссе было не страшно, и Володя догадался. «Это выпь!» — кричит над болотом. На сердце осталось смутное, темное чувство. «Скорей домой! Там бабушка!» Вечер густел, и к городу Володя подъезжал уже с зажженной фарой. Впереди бежала широкая полоса света, а над плечами висела темнота. Володя отпер ключом дверь и тихо ввел велосипед. Бабушка услышала, она не спала и что-то из комнаты говорила Володе. «Сейчас, бабушка!» – крикнул он. «Привезти бы ей цветов, наломать душистых веток в лесу, не догадался». Володя вошел в комнату и сразу весь ослабел от ужаса. Бабушка сидела на кровати, протягивая руки, смеялась и говорила что-то несвязное и скоро. «Бабушка!» Холодея прошептал Володя, «Это я, бабушка!» Она покачнулась и упала навзничь в подушке. Володя всю ночь не сомкнул глаз. Бабушка металась и бредила. К утру она очнулась, поглядела на Володю тусклыми глазами, узнала и слабо улыбнулась, с усилием растягивая потрескавшиеся, пересохшие губы. «Чудик человек!» И спить дал бы мне. Володя кинулся поить бабушку, стакан дрожал в руке. Не боись, сказала бабушка и забылась. Володя на цыпочках вышел из дому и побежал звать врача. Врач, худенькая женщина в белом халате, озабоченно слушала, выстукивала бабушку, качала головой, хмурила брови. Крупозное, двустороннее воспаление легких. Ты один с ней, мальчик? Один. Пожалуй, придется взять в больницу. Бабушка на отрез отказалась. Дома я скорее отлежусь. Дома и стены помогают. Поглядите, какая у нас красота! В окна светило яркое солнце, заливая высокую комнату праздничным светом. Бабушка лежала в белых подушках, маленькая, С запавшими глазами и сухими быстрыми пальцами перебирала на груди одеяло. «Товарищ доктор, наша гражданская улица в царское время называлась Дворянской. Господа жили. Нас и близко не пускали сюда. Дворник, бывало, метлой погрозит. Позвони на завод». Отозвав Володю в сторону, велел врач и, назначив лечение, уехала. Володя спустился вниз, к автомату. «Сборочный цех!» «Алло!» – ответил чужой голос. «Позовите товарища Брунова. Очень важное дело!» Брунов в отпуске. Уехал в деревню. «Тогда позовите инженера Танееву. Очень важное дело. Позовите, пожалуйста!» «Инженер Танеева тоже в отпуску. На курорте!» Володя секунду подержал трубку около уха и повесил. Он не догадался сказать «Я сын Новикова, у меня умирает бабушка». Бабушка тихо лежала и все шарила по одеялу пальцами. Володе казалось, пока он бегал в автомат звонить, у нее валились щеки и губы подернулись синевой. И все, что в ней знал Володя, привычное, родное, то, что и было бабушкой, уходило куда-то. Сдружилась, старая с убожеством, да и сама не рада, — насильно улыбнулась она. — Ты голову не вешай, Володюшка. Володя варил бабушке кисель, давал лекарства, менял на голове лед. Она забывалась, бредила, очнувшись звала. — Володюшка, мил человек, посиди возле меня. К вечеру опять зашла врач. Тебе нельзя оставаться с ней одному. Скоро приедет отец? Через две недели. Фабком звонил? Нет, Володя не звонил Фабком. Его практический опыт был слишком еще ограничен. Он позвонил в сборочный цех, потому что знал там Петю и Екатерину Михайловну. На заводе отца и на бабушкиной фабрике он никого больше не знал. Попросить Фабком, чтобы пришли? Фапком не надо просить, фапком сообщают». Врач оставила Володю и обещала все устроить сама. С бабушкиной фабрики приехали ночью. Приехала маленькая румяная девушка с голубыми, как цветущий лен, глазами. Она оказалась решительной и деловой и взяла все хозяйство в свои проворные руки. Лукерия Матвеевна!» «С какой заботы болеть надумали? Давно ли на отдых вас отпустили?» «От смерти не посторонишься?» «Чуть слышно», — ответила бабушка. Она снова впала в беспамятство. У кровати больной сменялись люди,